Глава 9. Дыхание смерти. «Проклятие!» — тихо выругался Натаниэль, присев на корточки рядом с тем местом, где оставил метку для второй части отряда. «Что такое?» — настороженно уточнил Джерард, отвлекаясь от поиска границы владения оборотней. Берт и остальные волки молча стояли в стороне, с тревогой взирая на магов. Друзья вернулись туда, Где сошли с основной дороги, и где, по заверениям жителей деревни, начинали действовать защитные чары, не пускающие в нее посторонних. Метка, которую я оставил, не тронута Джет, ребят тут не было. Может, не доехали еще, предположил Джерард, или не заметили, когда проезжали мимо? Не доехали за столько времени. Не заметить они просто не могли. Я настроил метки на наши амулеты. Он ткнул пальцем в свою фибулу значок. Как только ребята окажутся поблизости, амулеты должны начать вибрировать, привлекая внимание к метке. Этеров тут точно не было. Тогда их что-то задержало. Мало ли, Джерард поежился. Заводить свою обычную песню «А я вам говорил» не хотелось. Совсем не хотелось. Ситуация начинала казаться более чем серьезной, И привычное нытьё Джерард решил отложить до лучших времен. Берт. Один из волков толкнул охотника в плечо. «Они... ну... точно не из этих!» Всю дорогу до развилки, на которой расходились грунтовая дорога и тропа, ведущая в деревню, спутники, включая Бертольфа, вели себя необычайно тихо и с подозрением косились на магов. «Мы точно не из этих!» — раздраженно ответил Джерард. Возгласы Натаниэля, а теперь еще рассуждения волков, раздражали и сбивали концентрацию. «Что не так-то?» «Вы нашли дорогу назад. Такого еще не бывало», — ответил Бертольф. «Путь в деревню открывается любому, кто идет с одним из местных жителей. Но вот обратная дорога. Я несколько раз пытался отвезти Руби на ярмарку, и всякий раз мы оба терялись и плутали. А вы? Вы просто взяли и вышли!» Джерард и Натаниэль переглянулись. «Ты тоже оставил маячок?» — уточнил Натаниэль. «Естественно», — Джерард хмыкнул. «Тут, похоже, что-то примитивное совсем. не рассчитанное на магов, что странно». «Почему странно?» — заинтересовался Бертольф. «Потому что единственное, от кого вас стоило бы прятать, это вон королевские Тере. Джерард с усмешкой кивнул на Натаниэля. «Ну, или благодетелям знаний не хватило», — задумчиво произнес Натаниэль. «Или не сочли нужным». Понадеялись, что никто из деревенских в здравом умении притащит с собой маков. «Наивное, так недооценивать потенциальных соратников», — хмыкнул Джерард, искосы на уставившегося себе под ноги Бертольфа. «Хотя у меня есть одна идея». Он проворно скинул с плеча кожаный планшет, достал карту местности и грифель и подозвал к себе Граубайна. «Мы находимся тут», — Джерард поставил на карте крестик. «Вот тут у нас деревня. Сможешь примерно начертить границу ваших владений?» Бертольф призадумался. Взяв из рук Джерарда карандаш, он нарисовал неровную, приближенную ковалу фигуру. Примечательно, что деревня вовсе не находилась в центре. С западной стороны она практически прилегала к границе, в то время как восточный передел простирался довольно далеко. Джерард окинул рисунок придирчивым взглядом, и, проведя несколько линий, соединяющих противоположные концы овала, ткнул в точку пересечения. «Здесь что?» «Так тут топи», — почесал затылок один из волков. «Мы туда не ходим». «Не ходите?» Натаниэль взял протянутую карту и коротко кивнул в ответ на немой вопрос Джерарда. «Да», — спокойно подтвердил Бертольф. «Там нехорошее место, Гибле. Люди, то есть волки, бесследно пропадают». «Ого!» — присвистнул Натаниэль. «Никогда не слышал, чтобы в провинции Эдбург были порталы. А как ты мог об этом услышать, если пока маги ушами хлопали, братья Солнца прибрали их к рукам? Даже охрану к ним пристроили мохнатую. Да и порталы полбеды. Там, похоже, источник мощный, на который защитное заклинание завязано. Сделали они защиту от магов, этим местечком заинтересовались бы. А так глушь и глушь. У меня теперь только два вопроса» сколько у них таких деревеньек по стране, и что они замышляют. Если этой энергии им недостаточно, нужны еще жертвоприношения. Ты прав, Натаниэль задумался. Во всем прав. Этот защитный купол действительно, скорее всего, привязан к источнику силы. Причем, если учесть овальную форму, то он там не один. Скорее всего, несколько разной силы. А на их пересечении природные порталы. Все как по учебнику. Пойдемте. Джерард поспешно засунул карту обратно в планшет. «На месте посмотрим на эти источники. Нейт?» Райт взволнованно смотрел на дорогу. «Нейт, они взрослые ребята, справятся!» «Да в том-то и беда, что не настолько взрослые!» Джерард старался говорить уверенно, но тревогу друга понимал. Вторая часть отряда состояла в основном из новичков. Только Алекс, оставленный за старшего, служил третий год. Но хватит ли у этого восторженного балбеса навыков, чтобы в случае опасности верно сориентироваться. Вздохнув, Джерард подошел и, похлопав Натаниэля по плечу, тихо произнес: Пойдем, для самоедства еще будет время. Подумав, он практически неслышно добавил. Надеюсь. Амелина молча сидела рядом с заком, и, как и полагалось, скромной и воспитанной невесте принца не вмешивалась в мужской разговор. На самом деле Зак уже начал беспокоиться. По его прикидкам, она раза три должна была вставить несколько жестких комментариев по поводу слишком низкой оценки старосты женских знаний и умений. Его невеста, хоть и воспитанная девушка, но робостью не страдала. Она спорила с Эдвардом. Она дала достойный отпор Марийке. Так почему же сейчас сидит и молчит, будто ее здесь нет? Комментарии старосты, конечно, адресовались вовсе не о Милине. Дитрих ворчал на жену за нерасторопность и медлительность в обслуживании столь высоких гостей. Но женская солидарность непременно должна была взять верх. Да и хозяйку дома можно было понять. Не каждый день муженек на обед принца с невестой приводит. «Вот ты ж глупая баба!» — в очередной раз посетовал староста. «Неужто так сложно щи к обеду подать вовремя? Позоришь меня перед господами!» Тучная, низкорослая... Но невероятно юркая для своего телосложения женщина недовольно посмотрела на мужа и уже открыла рот, чтобы ответить. Но, заметив внимательный взгляд принца, прикусила язык. Не получив отпора, староста еще больше уверился в своей правоте и продолжил. «Не в защите, ваше высочество, что ждать приходится. Не привыкшая она к благородному обществу». Мужчина бросил на супругу еще один недовольный взгляд. «Что с простой бабой взять? Мозг что у курицы, шуму много, а пользы никакой». В это самое время, вместо того, чтобы пылать праведным гневом из-за несправедливых слов в адрес хозяйки, Амелина судорожно соображала, чего именно ждет от нее Зак. Перепалка с оборотнями произвела на девушку сильное впечатление. «Не каждый день оказываешься в окружении мифических существ, в одной из которых обращается мужчина, с которым ты только что целовалась. А потом этот мужчина объявляет себя своей невестой. Не из-за поцелуя же в самом деле». Вот если бы их кто-то видел, и он таким образом хотел защитить ее репутацию, но не видел же никто? Или. От этих рассуждений голова шла кругом. А при одной мысли, что ее неразумное поведение толкнуло зака на подобный шаг, внутри все холодело. С другой стороны, он обладает невероятными даже для мага способностями. Может, дело в другом и задача Амелины правильно подыгрывать? Что же ей делать-то? Так и не поняв, что творится в голове у возлюбленной, Зак решил, наконец, вмешаться. Безучастно смотреть на бледную, словно умертвее женщину, не было никаких сил. «Госпожа Вальт, С мягкой улыбкой на устах он поднялся со скамьи и направился к растерянной оборотнике. «Позвольте вам помочь!» Зак подошел вплотную к печи и голой рукой потянулся к заслонке. «Зак!» Словно очнувшись, Амелина метнула на него испуганный взгляд. «Осторожно!» «А?» — выпросительно посмотрел Зак, поставив заслонку на пол. Мак огня!» Амелина зажмурилась, стараясь скрыть досаду. «Да что с ней такое творится? Она же прекрасно видела, как он голыми руками копается в раскаленных углях в поисках картошки. А сейчас чуть сердце из груди не выпрыгнуло от мысли, что Зак обожжется. «Осторожно!» — повторила она, выдавив из себя улыбку. «Обещаю, что ничего не спалю». По-своему истолковав переживания Мелины, Зак и приступил к осмотру печи. «Да, тут сложно что-то приготовить, тем более быстро. Жар очень слабый, тяги почти нет. Как не угорели только. Господин Вальд, вы давно дымоход прочищали». Распустивший хвост староста моментально сник. «Да я... года-то уже того, на крышу лезть». «Но вашей супруге это было бы еще менее удобно». Заметил Зак. «Я, конечно, помогу, но вы все же староста, местная власть. Организовали бы молодежь помощь. Сколько славных здоровых парней в деревне, так и жаждущих влипнуть в какую-нибудь неприятность». Он выразительно посмотрел в окошко, где по всему двору были разбросаны клочки одежды, разорванные оборотнями при обращении. «Их бы неуёмную энергию, да в мирное русло. Крыши там подлатать, дымоходы почистить. Мало, что ли, работы?» «Да, конечно. Организуем. Как не организовать?» — закивал староста. Дитрих, хоть обладал непростым нравом, дураком не был. И беззлобный, но в то же время хлёсткие намеки принца понял верно. Поэтому вместо того, чтобы продолжать критиковать супругу, вспомнил, что у него в гостях благородная леди, и начал принимать попытки развлечь ее беседой. Ну, как он это понимал. «А вы, леди, значится, врачуете?» Ведьмовством владеете али в ордене обучались? Обучалась. Амелина послала Заку возмущенный взгляд. Вот ведь жук, он же специально переключил внимание на нее. Однако Зак лишь подмигнул, вернувшись к решению проблемы с дымоходом. И ж ты, почесал затылок Дитрих. Видать, война и правда закончилась. Расмаги стали брать жены девиц из ординов. Тем более принцы. «Так главное, чтоб человек был достойный и по сердцу пришелся. Как бы невзначай вклинился в разговор Зак, не дав фамилии рта открыть. «А уж из Ордена или из Академии магии, это не важно. Мне бы вон товарищей моих пристроить, да брата! Может, есть у вас кто на примете?» Амелина в очередной раз удивилась, как легко и непринуждённо Зак уводит беседу в нужное ему русло. У Эдварда так не получалось. По крайней мере, в разговоре с ней... Или принц тогда действительно решил быть предельно откровенным? «Из девок, что по возрасту в невесты годятся, в деревне только Марийка», — оскалился Дитрих. «Можете, вон, некроманту своему сосватать. Самая ему пара. А парни-то ваши отдадут, раз девушек больше нет», — засомневался Зак. «Красивая она и хваткая. А холостых ребят, как я понимаю, в достатке». «Тю, те холостые добрых да ласковых хотят». А Марика, демон в юбке. До сих пор не понимаю, на кой Берт ее притащил. Берт? — заинтересовалась Амелина. Берт. По осени было. Пару лет назад. Пошел на охоту, а вернулся с девкой. Говорит, из полы не достал. А уж лучше бы там оставил. Да чего вредна оборотница получилась. Староста поежился. Видно, скандальная Марика действительно была для него головной болью. Может, и правда заберете. Да что ты там такое болтаешь? Вдруг накинулась на него жена. Чем она тебе-то помешала? Вы, ваше высочество, не слушаете. Марика она, ежели ее не трогать, то и сама не тронет. Знай себе, тихо живет, поживает. А болтасы наши к ней по первой совались, да больно грубо. А тут ведь без обхождения нельзя. Натерпелась девка. Ой, натерпелась. С насильничали ее в деревне. Она горемычная и пошла к полынье, значит, и жизнью сводить. Да вот Берт подвернулся. Он бы и обращать не стал, да выбора уже не осталось. Помирала. А лекаря у нас нет. «Вон она что!» — Зак нахмурился. Его кулаки сами с собой сжались, вспыхнув чуть голубоватым пламенем. Одновременно с этим в печи полыхнуло так, что хозяйка, радостно приноравливавшая чугунки с щами и картошкой, испуганно отскочила к входной двери. Амелина же, напротив, подбежала и крепко обняла Зака, успокаивающе погладив по голове. «Тише, тише, успокойся!» Почувствовав ее рядом, Зак крепко прижал к себе девушку, хватая за нее как за соломинку. Его ладони, лёгшие на талию Амелины, моментально остыли. Огонь в печи тоже постепенно успокоился. «Простите!» Тихо произнес он, морщись словно от боли. Я не хотел. Ну, теперь-то обед точно готов. Да вы прямо как наш Берт! вздохнула госпожа Вальт. Тоже сердобольный. Тех-то мерзавцев он порешил, не сомневайтесь. Они ж и руби того, снасильничать хотели, так он и. Заметив выразительный взгляд супруга, женщина замолчала, поняв, что не стоило открыто признавать вину Берта в смерти людей. Он был в своем праве. Медленно кивнул Зак, понимая замешательство хозяев. «По законам королевства насилие над женщиной карается смертью. Тем более, что о сословном неравенстве речь, как я понимаю, не шла. Вот законы, кстати, нам с вами и следует обсудить. Прежде всего, деревне надо дать название. Потом закрепить ваш статус королевского наместника. А то не делай это, что официальный брак подтвердить никому. Несмотря на то, что Зак говорил спокойно и рассудительно, Амелина кожей ощущала, что внутри у него все еще бушует пламя, и ее присутствие рядом необходимо. Или она вновь предалась глупым фантазиям. В целом обед прошел спокойно. Зак рассказывал старости о происходящем в столице и как изменилась жизнь в Ансланде за последнее время. Упоминала о своих путешествиях в компании брата и товарищей. Целью всех этих разговоров, как поняла Амелина, Было показать, что законный наследник принц Эдвард ко всем подданным относится благожелательно, будь то человек, оборотень или даже вампир. Главное, чтобы законы соблюдались и жили по совести. Тогда и все права предоставят, и с организацией торговых отношений помогут, и даже солдат выделят для охраны грузов. Тем более, если братец его названный за своих сородичей похлопочет. А вот ежели кто из волков какое злодейство учинит, то тут по всей строгости взыщут, и никакое заступничество не поможет. Да никто заступаться за Лиходеей не станет. Много они с друзьями путешествовали и всякой несправедливости повидали, и дали за всеми силами ее искоренять. Где словом, а где и мечом. В общем, очень у него складно получалось. а Амелина заслушалась. Правда, оставаться безучастной слушательницей ей никто не дал. Периодически Зак обращался к Амелине за подсказками, которых на самом деле не нуждался. Но отметив удивленный взгляд старосты, Амелина подыграла, поняв, к чему клонит жених. Если уж принц советами своей женщины не гнушается, то и прочим рангом пониже стоит поласковей обходиться с женой. Время пролетело очень быстро. Амелина, поднявшись с места и поблагодарив хозяев за обед и гостеприимство, засобиралась. «Мне надо проведать Руби, пояснила она. «Мария, конечно, справится» но мне хотелось бы самой понаблюдать». Она вопросительно посмотрела на Зака, очень надеясь, что он проводит ее до домика Граубайнов. После едва не случившейся потасовки в одиночку гулять по улицам деревни было не то чтобы страшно, скорее тревожно. Зак коротко кивнул и тоже встал. «Господин Вальд, госпожа Вальд, благодарю за прием. Мы еще непременно увидимся. Я подготовлю все необходимые документы и снабжу вас королевской печатью». А сейчас позвольте откланяться. Оставив хозяев в самых благожелательных чувствах, молодые люди покинули дом. «Ты был невероятен», — тихо сказала Амелина, когда они вышли на дорогу. «Вроде ни слова не соврал, но с другой стороны...» «Только и делал, что обманывал?» Зак хитро прищурился. «Нет», — Амелина покачала головой. «Скорее не позволил слушателям ни единой лишней мысли. И все получилось какое-то слишком радужное». «Ты недооцениваешь слушателей, Лина», — улыбнулся Зак. «Любую ложь они почуют, и никакое красноречие не спасет. Я действительно верю в то, что говорю. Это единственный способ быть убедительным». «Что?» — девушка резко остановилась. «Но как же...» — Зак вопросительно поднял бровь, делая вид, что не понимает, о чем речь, и предоставляя Амелине возможность озвучить свои страхи. «Как же эта история с невестой?» Я думала, это какой-то хитрый ход. Я просто озвучил то, что оборотням показалось очевидным. Не стал отпираться Зак, решив, что прямые вопросы достойны честных ответов. А ведь и правда. Это же староста предположил, что она жена принца. Не Натаниэля, не Джерарда, именно принца. Амелина судорожно вспоминала все, что знала об оборотнях. Мнения специалистов разнились. Некоторые маги выделяли оборотней в отдельный подвид магических существ. Однако медики с этим не соглашались. Ведь после инфицирования никаких принципиальных изменений с человеческой ипостасью не происходит. Она также нуждается в пище, воде и сне, также способна к размножению как с себе подобными, так и с обычными людьми. Маг как был, так и остается магом. Обычный человек никаких магических сил не получает. Добавляется способность обращаться в зверя. Поначалу мало контролируемая, но контроль со временем приходит. Еще ускоряется регенерация и обостряются все чувства. Обоняние, слух, зрение. И, по словам самих обращенных, появляется чутьё, ярко выраженная звериная интуиция, позволяющая избегать опасностей. Там, у дома старосты, Амелина еще не отошла от поцелуя. Ее тело пылало, а сердце билось так, что не только оборотни, стоящий рядом Джерард, мог без труда отсчитывать удары. Да и в целом ее реакция на Зака Прикинув, что к чему, Амелина понуро опустила голову. «Прости». Зак встал напротив и, чуть коснувшись ее подбородка указательным пальцем, заставил Амелину посмотреть ему в глаза. «За что же ты во имя Всемилостивого извиняешься?» ласково спросил он. Амелина обомлела. Она с удивлением осознала, что не может и не хочет отводить взгляд. «Зак, он красивый. Очень красивый». Наверное, если бы кто-то задался целью нарисовать портрет идеального мужчины, у него бы непременно получился Зак. А если к внешней красоте добавить способности, ум, умение вести беседу и жизненные ценности, то поверить в его реальное существование просто невозможно. Похоже, этим путешествием не только принц Эдвард кинул вызов ее намерениям. Сам всемилостивый решил проверить Амелину на крепость духа и, кажется, она действительно была слишком самонадеяна в своем отречении. Будь рядом кто попроще, может, Амелина бы и решила, что Эдвард прав. Не стоит противиться судьбе. Но не принц же в самом деле. Она хоть и любила древние легенды, сказку со счастливым концом про бедную Бородскую дочку и сказочного дракона не верила. Да и даже если она, как распоследняя романтичная дурочка, позволила себе увлечься Заком, то у него-то глаза на месте — Зачем ему невеста, которая мало того, что страшненькая, да еще и родословно похвастаться не может? Неужели за свой подарок? Он наклонился так, что кончики их носов практически соприкоснулись. Если это так важно, то я верну его. Амелина порывисто вздохнула и через мгновение почувствовала на губах знакомый вкус. Не в силах противиться собственным желаниям, она обняла Зака с готовностью отвечая на поцелуй. Эмоции захлестнули, бескомпромиссно пересекая попытки разума остановить это безумие. А Милина не просто наслаждалась поцелуем. Она растворилась в объятиях Зака, абсолютно потеряв счет времени, и позабыв, что они стоят посреди пусть и немноголёдной, но все же улицы. «Ничья?» — с улыбкой спросил он, отстраняясь, но не выпуская Амелину из своих объятий. «Зак, это... глупо. Она отвела взгляд. И ни к чему хорошему не приведет. «Я так плохо целуюсь!» Зак с сомнением приподнял бровь. «Зак!» В этот момент вся неловкость вдруг пропала, и Амелина не без удовольствия щелкнула принца по носу. «Целуешься ты отлично! Но нам не стоит продолжать!» Она попыталась высвободиться из объятий, и Зак тут же опустил руки, позволив ей отскочить в сторону. Теперь глупо отрицать очевидную вещь, Между ними летали искры. Да такие, что всю деревню спалить можно. Почему не стоит? Потому что роман между принцем и простой девушкой ни к чему хорошему не приведет. Амелина говорила, словно повторяла на зубок заученную лекцию. Правда, на этот раз ее само такой расклад не очень-то устраивал. Но, тем не менее, он был справедлив. С этим надо просто смириться. «Ну, принц-то я только на бумаге», — немного смущенно признался Зак. У моего отца и титула-то никакого не было. У драконов нет титулов. И сословий, в принципе, нет. Зак. Амелина посмотрела на него взглядом, полным сожаления и мольбы. Лина. Мягко ответил он, не пытаясь прикоснуться. Я понимаю, что ты не планировала и боишься. Я готов ждать столько, сколько потребуется. Но категоричное нет, я не приму. «Особенно, если ты будешь оправдывать отказ со словными предрассудками. У нас много времени. Просто не будем торопиться. Хорошо?» Поняв, что спор все равно ни к чему не приведет, Амелина кивнула. Врать действительно бессмысленно. И оборотни, и тем более сам Зак прекрасно слышит ее учащенное сердцебиение и прерывистое дыхание при взгляде на младшего принца. Но это просто естественное увлечение приятным молодым человеком. Правда же? Зак, им сложно не увлечься. Не хидничает, как Джерард. Не окутан дурной славой, как Натаниель. Остроумный, веселый, заботливый. Просто принц из сказки. «Зак, Лина!» Резкий оклик Джерарда оторвал Амелину от размышлений. «Вот вы где!» Размашистым шагом некромант направлялся к парочке. И если первоначально Амелина немного испугалась, что сейчас их маленький секрет будет раскрыт, С достанется станется поднять её насмех. То по мере приближения стало ясно. Его мысли заняты другим. «Эй, ты в порядке?» Зак испуганно подбежал к другу. То, что Джерард бледен и идёт слегка покачиваясь, Амелина тоже заметила. А еще он впервые окликнул её неполным именем. До этого домашние прозвища Лина использовали лишь Зак и Натаниэль. Это напугало. «Тебе нужна помощь?» Амелина подошла и, приложив ладонь к колбу Джерарда, испуганно посмотрела на Зака. «Он весь горит!» «Скоро нам всем понадобится помощь!» Процедил Джерард сквозь зубы. Староста рассказал историю деревни. «Вкратце!» — кивнул Зак. «Вы что-то обнаружили?» На тенеле нигде не было видно, и это не вселяло оптимизма. «Обнаружили. Тут немного западней деревни — источники силы. Я даже в Химмельвальде такого не видел. Их штук пять, если не больше. Довольно мощные. Плюс порталы на пересечениях. Как в книжках. Натаниэль метки ставит, чтобы народ в порталы не забредал. А защита эта... Он сердито плюнул себе под ноги, давая понять, что не согласен с терминологией. На самый мощный источник завязана. Была. Джерард покачнулся. Если бы Зак и Амелина не поддержали с обеих сторон, он непременно бы рухнул. «Ты что, эту защиту ломал?» — ошарашенно спросил Зак. «Чего сразу ломал-то?» — хмыкнул Джерард, облизнув побелевшие губы. «Я там все немножко переделал. Хозяю ждет большой сюрприз». Глаза Амелины расширились от ужаса. То, что голова у Джерарда бедовая, она уже давно поняла. Но вести себя настолько безответственно, да ещё в момент, когда им всем угрожает опасность. «А про магическое выгорание ты, недоучка, несчастный, слышал?» С интонацией строгой гувернантки спросила она. «Если там все на древних обрядах жертвоприношением завязано, то силу одного мага немножко переделать явно не хватит». «Слышал, конечно», — самодовольно хмыкнул Джерард. «Но речь не о том. Там источники мощнейшие. Я брал силу оттуда». «Ты что, подпитывался из источника напрямую?» — обалдел Зак. «Ага, Амелина закатила глаза». И, держа Джерарда под руку, потянула его в сторону дома Граубайнов. «Зак, помогай! Быстро!» «Мне кажется, был нужный сбор. Как чувствовала, что пригодится!» «Самоуверенный болван!» «Да бросьте, всё не так страшно!» Джерард попытался высвободиться, но с удивлением понял, что не может. Сил нет. «Ты честно скажи!» Продолжала отчитывать Эмилина. «Ты значок свой, как и тот редкий фолиант, просто утащил с кафедры некромантии, да? С такой склонностью к авантюрам?» Тебя бы за профнепригодность отчислили еще на первом курсе. Любому, даже самому плохонькому магу известно, что восстанавливать силы из магического источника напрямую людям нельзя. Тем более пропускать через себя поток. Ты не эльф и не дриада, чтобы творить такое. Она никак не могла остановиться. Можно было просто зарядить амулеты. У тебя их вон, как у купцовой дочки побрякушек. Нет, тебе же явно хочется поскорее отправиться в эльфийские кущи. «Самодовольный кретин!» «Лина, не нуди!» Джерард посмотрел на нее абсолютно ошалелым взглядом. И так в ушах звенит. «Ещё ты бу-бу-бу-бу-бу-бу!» «Хотя что-то я действительно того!» Заигрался немного. «Почему Нед тебя не остановил?» Спросил Зак, взваливая Джерарда себе на спину. «Да я с ним как-то планами не делился. Это получилось спонтанно. Лина права, там все на крови замешано». «Я бы не потянул своим резервом». А Натаниэль занят с порталами. Оказавшись в доме у Берта, Амелина кинулась к своей сумке искать нужные травы, попросив Зака усадить Джерарда за стол и добыть кружку кипятка. В Кухне стало тесно. За столом расположилась Марийка. Мария хлопотала у печи, из которой доносились очень аппетитные запахи. Вернувшись вслед за ними Натаниэль разложил на полу карту. Он сосредоточенно делал какие-то пометки, и бормотал под нос едва различимые ругательства, боязливо поглядывая на Амелину. Новость о подвигах Джерарда заставила его нахмуриться. «Как же так, Джет?» «Не переживай за него!» Амелина поставила перед некромантом кружку отвара. «А ты пей, это поможет!» Джерард без лишних комментариев сделал несколько небольших глотков. В обычном состоянии он бы непременно пошутил о сомнительном происхождении травок и недобрых взглядах Амелины. Но сил на это не осталось. «Уже и этого в оборот взяла?» — оскалилась Марийка. «А ты шустрая деваха. Только выглядишь тихоней». «Может, и тебе тихоней прикинуться, а?» — вкратчиво спросил Зак. «Тогда и в твою сторону женихи смотреть начнут. А то распугала всех». «Больно надо!» — надулась волчица, уставившись в окно. Грубить принцу она не решилась. Натаниэль, между тем, поспешно собрал карты и двинулся к выходу, намереваясь выскользнуть незамеченным. «Ты далеко?» Зак оперся рукой о косяк двери, преграждая другу дорогу. «Не очень», — неохотно ответил он. «Мне надо найти ребят». Берт показал тропинку, которой они пользуются для торговли. «Тут недалеко, я скоро вернусь». «Вместе пойдем», — заявил Джерард, приподнимаясь. «Не хватало еще, чтобы и ты потерялся». «Я же сказал, что быстро. Где я потеряюсь?» «Нам надо собрать отряд и возвращаться». «Нейт, хоть ты не дури», — хмуро ответил Зак. «Джеред всю дорогу ныл, что за нами следят. Ты сам говорил, что предчувствия нехорошие. Да и мне сейчас как-то не по себе. После всех этих рассказов многое понимать начинаю. Едем вместе. Разделяться сейчас опасно». «Девчонку свою оставить можете», — пробубнила Марийка. «Я ее в обиду не дам. Обещаю». Несмотря на грубость и недовольство на лице Марейки, Зак послал девушке благодарную улыбку. А Милина же нахмурилась. Мысль отпустить Зака туда, где, скорее всего, компанию ждала опасность, вызвала в ней протест. «Не можем», — внезапно возразил Зак, немного опередив Мелину, не успевшую придумать причину, почему ей нужно ехать с друзьями. «Я так и не понял, что за зов используют братья, когда сманивают женщин, и когда мы вернемся, тоже неясно». На меня это не должно подействовать, неуверенно проговорила Амелина, машинально хватаясь за кулон на груди. Я тебе больше скажу, нахмурился Джерард. Вы, смотрите, единственные, на кого это точно не подействует. Вот чую, что некромантия, но я таких ритуалов не знаю. Зак, возможно, тоже не попадется. Все же другая раса. А вот в наших Снейтам амулетах я не слишком уверен. Но все же с нами будет безопаснее. Натаниэль неуверенно кивнул. «Хорошо. Десять минут на сборы, потом выдвигаемся». Кивнул он, выходя на улицу. Амелина достала из сумки чистый холщовый мешочек и принялась наполнять его травами, тщательно отбирая нужные. А после, протянув его Марике, сказала. «Вот, это для Руби. На всякий случай. Нужно пить три-четыре раза в день. Отвар ускорит заживление и...» Марика взяла мешок и демонстративно его обнюхала. А травы вроде нет. Ладно, не суетись. Все будет в порядке. Ты там, главное, за господами пригляни. Неладно, я чую. Марика поежилась. они у тебя хоть и маги, да малохольные какие-то. Не кликай, кликуша. Неожиданно резко огрызнулся Джерард. Мы вернемся через пару часов. Пошли. С этими словами Джерард взял из рук Милины ее поклажу и вышел вон. Прощались недолго. Зак, как и обещал, Снадбил старосту королевской печатью и несколькими важными бумагами. Берта, разрывающегося между обязанностью проводить гостей и желанием побыть с семьёй, оставили дома, заверив, что прекрасно доберутся сами. Джерард еще не очень уверенно стоял на ногах, но питьё действительно помогло прийти в себя. «До Филдорфа около получаса пути», — дал последнее наставление Берт. «Вы подъедете с противоположной стороны деревни, чуть западнее торговой тропы. Разберёмся кивнул на Натаниэль. «До скорого!» — помахал рукой Зак. «Надеюсь, что до скорого!» Добавил он едва слышно. Тедерик и Кевин уже с полчаса молча буравили друг друга недовольными взглядами. Когда дверь зала заседаний совета распахнулась, и Эдвард стремительно вошел внутрь. «Дайте мне уже, наконец, нормального секретаря!» прорычал принц, занимая свое место. чтобы не пускал, кого ни попадя! А то скоро и в нужник очередь из спросителей выстроится». «И охрану смените!» «От этих никакой пользы!» Друзья переглянулись. Эдвард не впервые просил поискать секретаря, но чтобы так эмоционально... Тедерик повернул голову в сторону дверного проема, из которого выглядывала сконфуженная стража и махнул рукой. Солдаты, спохватившись, тихо прикрыли дверь, оставляя советников наедине со сбешенным принцем. «Кто на этот раз?» — осторожно спросил Кевин. «Да все кому не лень!» Эдвард с размаху стукнул кулаком по столу, так что стоявшая у края чернильница подпрыгнула и едва не упала на ковер. Тедерик проворно подхватил ее у самого пола. «И все же?» — спросил он, возвращая чернильницу на место. «Сначала Клэр шнивает со своими глупостями». «Хм...» — Тедерик задумчиво подпёр щеку кулаком. «Я думал, она свои глупости бережёт исключительно для Натаниэля». «Как же...» мыкнул Кевин. Ее глупости по всем гвардейским казармам погулять успели». «И к тебе заглядывала», — Тедерик приподнял бровь. «Я слишком разборчив», — скривился Кевин. «Предпочитаю честных шлюх, берущих деньгами, а не плетущих интриги за спиной. Чего она хотела?» «Залезть ко мне в постель». Эдвард брезгливо поморщился. То есть сначала она ревела и заламывала руки. «Ах, какой ветреный Натаниэль!» «Ах, на баллон он волочился за всеми подряд!» «Амелину грязью облила! Дрянь такая!» «Потом начала строить глазки, шумно дышать и вываливать из корсажа свои глупости, намекая, что если я прикажу на это жениться, она в долгу не останется». «Торговать любовью — это так низко!» — печально вздохнул Тедерик. «Пламенно ее покарает». «Да неужели?» — оскалился Кевин. «Как насчет твоих девиц? Ты им не плачешь, разве?» Федерик сощурился, бросив на Кевина снисходительный взгляд. «Я им плачу совсем за другое, друг мой. А страсть — это приятное дополнение. Снятие стресса, обретение душевного равновесия, обряды пламенного. Называй как хочешь. И, кстати, приходи к нам в рощу. Познакомлю тебя с хорошими девушками. Они не интриганки и не шлюхи. И к браку не стремятся». «Спасибо за предложение». Лицо Кевина стало непроницаемым. «Обойдусь». Тедерик пожал плечами. «На нет и сюда нет». «Ну, по крайней мере, как она прорвалась мимо охраны, более-менее понятно», — подытожил он. «Кто еще посмел потревожить твой покой?» «Приор истинной веры», — тяжело вздохнул Эдвард. «Только я выпроводил эту нутте и решил спокойно выпить кофе в библиотеке и... почитать». Он виновато посмотрел на Тедерика. «Как туда влетел господин Шлонце?» «И его пустили?» — недоверчиво уточнил Кевин. «Пустили не только в замок, но и к принцу?» «Так запросто?» «А ты думаешь, я просто так прошу сменить охрану?» Снова сорвался Эдвард. «Эти, похоже, слишком набожные». «Что он говорил?» Непривычно резко спросил Тедерик, поднимаясь. «Что-то про покушение на госпожу Демут? «Нет, он выступал как друг барона Гизбаха и нес какую-то чушь». «Какую?» Оказавшись рядом с Эдвардом, Тедерик провел ладонью над головой принца и нахмурился. Что Милину надо срочно вернуть родителям. Что поездка бессмысленна и ничего не принесет, А репутация девушки безвозвратно пострадает. Про опасности какие-то толдычил. Чуть ли не конец света. Говорю же, чушь. А это точно был приор. Засомневался Кевин. Какая потеря репутации в сопровождении уважаемой дамы. Да и даже без. Они же из истинной веры. Репутацию там можно потерять, разве что демонов на центральной площади столицы, призывая. Из чего это Гизбах вообще язык распустил? Тем временем Тедерик, закончив свои манипуляции, положил руку на грудь Эдварда и, нащупав под одеждой амулеты, облегченно выдохнул. Конец света, значит, задумчиво произнес он. Я поменяю твою охрану на своих людей. Больше посторонние тебя не побеспокоят. Как насчет самых близких? Оскалился Эдвард. Друзья сделали вид, что не услышали вопроса, синхронно уставившись в потолок. Ясно. Вопрос с бесстрашным и неподкупным секретариум остается открытым. Ехали в тишине. В какой-то момент Амелине даже показалось, что ни одна Мария дала обед молчания. Особенно непривычно и даже пугающе смотрелся притихший Джерард. Обычно его рот не закрывался, комментируя каждую мелочь и хидничая или ворча. Ворчание надоедало особенно. Наверное, именно поэтому у Амелины сложилось о не лучшее мнение. Пустозвон. Начитанный и эрудированный, но в то же время избалованный. Не должен мужчина так себя вести. Тяготы путешествий следует принимать смиренно, а не превращать дорогу в ад для попутчиков, изводя их своим недовольством. Теперь Амелина осознала, насколько ошиблась. Ворчание и ехидство Джерарда являлись неким сигналом для товарищей, что они в безопасности и никаких тревожных предчувствий нет. Так же, как расслабленная и мягкая улыбка на Даниэля или на свистывание Заком незамысловатых мелодий. Сейчас ни о чем таком речи не шло. Друзья выглядели напряженными и сосредоточенными. Зак держался максимально близко, за что Амелина была бесконечно благодарна. Она даже жалела, что лошади не остались в деревне. Тогда, наверное, Зак взял бы ее за руку. И не было бы этого панического ужаса всякий раз, когда дикий взгляд Джерарда случайно останавливался на ней. Он смотрел так, словно они все уже мертвы. «Не бойся», — прошептал Зак, чуть наклонившись. «Он всегда такой, когда работает. И не он один. Некроманты будто в другую реальность переносятся. В мир мертвых. «Работа?» Эти слова немного отрезвили. «Действительно, почему бы и ей не поработать, сделав ту малость, на которую способна?» Амелина улыбнулась Заку и, прикрыв глаза, мысленно обратилась к всемилостивому. Опомнилась она, лишь когда друзья остановились. Опушка леса расступилась, распахнув окно в тихую деревенскую жизнь. На лужке громко мычали коровы. Чуть в стране в зелени и цветах утопал уютный домик с резными ставнями, добротной кровлей и кружевными занавесками на окнах. От всей этой идиллической картины так и веяло спокойствием. Амелина улыбнулась. Джераджа, напротив, побледнел. И неспешно, с несвойственным ему проворством, выпрыгнув из седла, направился к дому. «Джет!» — настороженно проговорил Натаниэль, также спешившись. Лицо Зака выражало замешательство. Он помог женщинам спуститься на землю, все это время не сводя глаз с Джерарда. «Тут оставайтесь», — кинул через плечо некромант, размашистым шагом направляясь к калитке. «Я не шучу». То, что время шуток прошло, было, в общем-то, понятно. Амелина не знала, какие у Джерарда резоны но не могла позволить разъяренному некроманту ввалиться в мирное жилище крестьян и нарушить идиллическую картину, которой только что любовалась. «Джерард!» — крикнула она, направляя следом. «Джет, остановись, слышишь?» «Лина, не мешай работать!» От разъяренного взгляда обернувшегося Джерарда любой впечатлительный человек шарахнулся бы прочь. «Уберите отсюда эту чокнутую!» — процедил он сквозь зубы, дергая за ручку двери. Остановить Амелину никто не успел. Она юркнула за Джерардом следом еще не захлопнувшуюся дверь с твердым намерением вывести наглеца наружу. В конце концов, их целью было разыскать отряд. А расспросить людей на улице можно, не врываясь в дома с перекошенным от злости лицом. Когда дверь за спиной Амелины захлопнулась, Зак нерешительно шагнул вперед, тревожно принюхиваясь. На протяжении их недолгой поездки он всеми силами старался не обращать на Джерарда внимания. Концентрироваться на некроманте во время его работы чревато затяжной депрессией. Джерард и правда будто погружался в какую-то иную реальность, недоступную другим магам. Тедерик всегда шутил, что некромант за работой сам напоминает умертвие. Аура становится похожей. Сейчас же легкий весенний ветерок действительно донес запах смерти. И Джерард тут ни при чем. Не помня себя, Зак вбежал в калитку как раз в тот момент, когда дверь снова распахнулась, и оттуда вылетела Амелина. Создалось впечатление, что девушку вышвырнули волной силы. Зак с проворством кошки прыгнул вперед, успев подхватить любимую у самой земли. «Нет, этого быть не может!» Амелина жадно хватала губами воздух, стараясь успокоиться, но у нее не получалось. «Этого не должно быть! Не должно!» Тесно прижавшись к Заку, Она цеплялась за него, как за ниточку, на которой висело ее здравомыслие. Через мгновение на пороге появился Джерард. Он бесшумно закрыл за собой дверь и, обведя компанию каким-то ошалевшим взглядом, уставился на Амелину. «Да угомони ты ее! злобно шикнул Джерард, медленно отходя от дома. «Нам сейчас только бабской истерики не хватает!» «Джет!» — угрожающе проговорил Натаниэль, но Амелина замотала головой. «Он прав». «Прости, Джет. Просто я никогда не видела. Я даже подумать не могла. Прости!» Шептала она сквозь слезы. Джеред вздохнул и, выразительно посмотрев на Зака, без злобы произнёс. «Успокой свою девушку, пожалуйста. И медленно, без лишнего шума, садитесь на лошадей и возвращайтесь. Берта надо предупредить, а я тут поработаю. Может, удастся еще спасти кого из ребят». «Да ты с ума сошел!» — тут же накинулась Амелина. «Это же верная смерть!» «А ты благослови!» — Джерард тепло улыбнулся. «Может, чего и выйдет». Мысль благословения некроманта адепткой истинной веры показалась забавной. Он ждал, что Амелина фыркнет и, махнув рукой, вернется в объятия Зака. Но она, достав свой медальон и приложив его к груди мужчины, быстро зашептала слова молитвы. А после, поцеловав Джеда в лоб и обе щеки, Тихо произнесла. «Благословляю, брат». Джерард смутился. Странное ощущение чужеродной силы, медленно растекающейся по всему телу, образуя тонкую пленку, немного пугало. «Вот тебе и адептка». При этом у девчонки нет ни единого признака магического дара. Она словно создала эту магию из ниоткуда. «Джет, насколько все плохо?» Наконец спросил Натаниэль. «Максимально». Немного охрипшим голосом ответил он. «Уезжайте». В подтверждение его слов дверь дома скрипнула. Зак почувствовал, как Эмилина, вернувшись в его объятия, сжалась, внимательно наблюдая за происходящим. Мгновение, пока дверь открывалась, растянулась бесконечность. Наконец, на пороге возникло существо, которое никто из друзей внутренне не хотел называть ребенком. «Девочка». Совсем недавно это была маленькая, пяти-шестилетняя девочка со смешными косичками в добротной льняной рубашонке, расшитой заботливыми материнскими руками. Одной рукой малышка прижимала к груди соломенную куклу, а вторую протянула в сторону обнимающихся Зака и Амелины. Горло девочки было изодрано так, что кожа ошметками висела по краям, а по шее и рубашке бежал ручеёк свежей крови. Зрачков у глаз не было. Существо улыбнулось, сделав шаг вперед. Джерард с трудом подавил рвотный позыв. Почему люди думают, что некромантам общение с беспокойниками дается легче легкого? Глупость. Способности не выбирают. И то, что он родился магом жизни, ничего не значит. Никаких дополнительных суперсил к этому не прилагалось. Даже напротив. Джерард, как любой человек, чувствовал перед смертью брезгливость и страх. Только в разы острее. Пробормотав ругательство, он резко вскинул руку, и существо, получив магический толчок, влетело внутрь дома. Дверь захлопнулась. «Беспокойники?» Надеясь на отрицательный ответ, Зак посмотрел на Джерарда. «Они!» Сплюнув на землю, процедил тот. Еще и заразные!» «Как это?» «Да мы накликали, похоже!» Джерард еще больше нахмурился. Эти беспокойники не похожи на тех, что нам попадались. Они не просто убивают живых. Они инфицируют их, превращая в себе подобных. А живые? Живые есть?» — выдохнул Натаниэль, смахивая с лба капельки пота. «В этом доме нет», — коротко ответил Джерард. «Дальше не знаю. Так далеко прощупать не могу». «Есть», — тихо произнес Зак. «Я... я чувствую. Далеко и слабо, но... Нейт...» Он бросил на друга взгляд, полный по-детски наивной надежды. «Ты сможешь отвезти Амелину и Марию обратно к волкам?» «Буднично», — спросил Натаниэль. «Слишком буднично». «Я помогу Джеду, а потом мы вернемся к вам». «Или не вернемся. Нет, не дури!» — огрызнулся Джерард, мастеря из округлой деревяшки, подобранной во дворе, импровизированный факел. «Я единственный, кто может тут хоть что-то сделать. Если вся деревня...» «А тут домов пятьдесят. Вдруг вымерла. То меч тут бесполезен. А прикрывать еще и тебя. Мне проще одному». «Не единственный», — подала голос Амелина, шагнув вперед. «Не единственный, Джет». «Лина». Джеред снисходительно улыбнулся, но тут же был осажен жестким взглядом. «Но кто-то же должен предупредить волков. Я боюсь самого худшего». «Прости», — усмехнулся Зак. «А что может быть хуже, чем целая деревня беспокойников?» «Целая деревня беспокойников, способных увеличивать свою численность», — вздохнул Джерард. «Через Фельдер проходит один из главных торговых путей». «Тут скоро весь лес будет кишать мертвяками». Он запалил факел и, методично обойдя дом со всех сторон, поджёг соломенную крышу в четырех местах. «Такое возможно?» — спросила Амелина. Она довольно быстро взяла себя в руки и постаралась придать голосу деловой тон. «Да», — кивнул помрачневший Натаниэль. «Но тогда получается, что где-то тут засел очень мощный некромант. Поддержка беспокойников требует энергии». «Не обязательно», — возразил Джерард. «Их можно привязать к магическому источнику и снабдить простенькой установкой. Например, уничтожать всех живых в определенном месте». Очень удобное заклинание, когда надо что-то спрятать. А источников тут в достатке. Сам же видел. Друзья замолчали. Как завороженные они наблюдали за огнем, быстро расползающимся по крыше и стенам дома, по резным ставням, по кружевным занавескам. В окне несколько раз мелькнуло похожее на девочку существо и, улыбнувшись, помахала рукой Амилине. Не выдержав, Джеред захлопнул ставни снаружи. «А Ребята, они тоже? Амелина повернулась к Натаниэлю. От мысли, что беспокойником может стать кто-то из ее знакомых, ее вновь охватила паника. Нет, покачал головой Натаниэль. Ни вампиром, ни беспокойником, ни прочей нежитью этеры стать не могут. Умереть от яда или нанесенных ран, да. Восстать после смерти, нет. Этеры проходят специальный обряд в ваших храмах. «Но ведь, чтобы работало, надо верить!» Амелина посмотрела на него с непониманием. «Многие верят», — кивнул Натаниэль. «Но на деле все зависит от силы веры человека, который проводит обряд. Этеров благословляет госпожа Демут лично». Снова повисла пауза. Амелина сделала несколько глубоких вдохов. «Я готова. Пошли!» — твердо заявила она, обращаясь к Джерарду. «Куда?» «Спасать!» Зак же говорит, что ребята в порядке. Просто надо им помочь. Значит, надо идти. Ты серьезно? Джеред с возмущением посмотрел на Зака, но тот лишь пожал плечами. «А волков кто предупредит?» «Я». От незнакомого грудного голоса друзья вздрогнули. Все это время Мария не выражала практически никаких чувств и сейчас стояла спокойная и умиротворенная. «Мария, а ваш... ваш обед!» Захлопал глазами Зак. Все вы поймет». Женщина мрачно улыбнулась. «Подойди ко мне, мальчик». Джерард вздрогнул и на всякий случай обернулся в поисках мальчика, которого позвала женщина. Но никого не обнаружив, нерешительно шагнул вперед. Мария вытащила из-за пазухи кулон, похожий на кулон Амелины, и перевесила на шею Джерарда. «Так полегче будет», — заверила она, — «Колдовать не помешает, не бойся!» «А вы?» — спросил Джерард, с интересом разглядывая подарок. «Мне не надо», — улыбнулась Мария. «Все милости вы всегда со мной. Ступайте!» С этими словами женщина проворно вскочила в седло, и, пришпорив лошадь, как заправский гвардеец, разцой поскакала в сторону заимки.